Паффин Кафе благодарит Артура Лишина, автора рассказа «Космические неудачники», за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в описании. Артур Лишин. «Космические неудачники». В поисках месторождений мы подошли к очередной планете с атмосферой, наш корабль, державшийся на честном слове, да и то благодаря недавно нанятому ремонтнику, лег на орбиту. Карл выплыл из пилотской рубки, поправляя штаны. Все, Джимми, приехали». «Ты хотел сказать, прилетели?» «Нет, именно приехали. Нужно менять топливные кассеты в реакторе, иначе не разгонимся». «Какого черта, Карл?» — возмутился я. «Почему ты не сменил их на Хайре-7? Мы же все равно стояли там 4 дня». И «Тогда реактор еще мог нас разогнать. И я решил сэкономить». Все наши проблемы начинались с попыток Карла сэкономить на чем то К примеру, на Виагене-7 он купил просроченные мясные консервы за треть цены, забыв уточнить, из какого животного они сделаны. «Вы когда-нибудь ели мясо, которое пахнет бензином, а вкусом походит на грязные носки, сдобренные хлоркой?» Но это было еще ничего по сравнению с последствиями. Через некоторое время организм начинал исторгать содержимое кишечника так яростно, что в глазах темнело. Тогда я и понял, откуда берется материя. Съел одну банку консервов, а вышло из тебя в 10 десятеро больше. Гальюн у нас был всего один, а людей, включая подобранную попутчицу, восемь. За две недели мы здорово постройнели благодаря этим консервам, ведь практически никакой еды, кроме них, на борту не осталось к концу полета. Мне было страшно подумать, как же мы полетим обратно. «Карл!» — простонал я. «Но как же мы заменим зараженной радиацией воздух? Нам же придется сесть на планету, а мы даже не знаем, какая там атмосфера. Не дрей партнер улыбнулся он, переворачиваясь в воздухе. «Скоро узнаем. Ты разве забыл, что я купил 12 новеньких дронов?» Новенькими они были только для Карла. Эту рухлить наверняка нашли на свалке и выставили в надежде на таких, как он. Но при всех наших злоключениях надо отметить, что на плаву фирма держалась лишь благодаря экономности Карла. Он трижды спасал нас от банкротства и несчётное количество раз находил выход из самых безнадежных ситуаций за весьма скромную цену. «Ладно», — сдался я. «Бери нового парня и принимайтесь за работу, а я сброшу дроны на планету, посмотрим, что там есть». «Не забудь, что в системе САЭКС-7 золото и платины ничего не стоят», — напомнил он мне. «Еще бы мне не знать. Прежде чем прилететь сюда, мы побывали на обеих обитаемых планетах САЭКСа-7. Какой черт меня дернул отправиться на этот край освоенной галактики? Ах да, это же был мой партнер Карл с новостями о железе, которое высоко ценится здесь». Правда, он забыл упомянуть, что из-за этого во всех ближайших мирах цена на железо просто заоблачная, а перевозка с Маукса-2, где мы находились тогда, выйдет еще дороже. «Ага», — буркнул я, вплывая в рубку. Устроившись в командирском кресле, я активировал дроны, открыл люк и приказал им отправляться исследовать планету, у которой не было ни названия, ни описания в каталогах, только номер. UEI 741-281-09N. Индекс N означал, что на ней нет разумной жизни. Именно поэтому мы сюда и отправились. Неисправность всплыла оповещение. Ну, конечно, подумал я, кто бы сомневался. Один из дронов не отвечал на запросы. Пришлось оставить его, остальные 11 устремились на планету, начав сканирование, едва войдя в атмосферу. Подрагивавшее изображение планеты постепенно заполнялось разного цветами пятнами. Справа бежали строки текста, тип полезного ископаемого, примерная глубина залегания, примерный объем и содержание. Три дрона, похоже, разбились о поверхности или просто перестали отвечать. «Карл!» — вызвал я его. «На связи! Ленни передаёт тебе привет!» Ему тоже. «Карл! Похоже, твои дроны умеют искать только металлы!» Радостно отозвался он. А другие планеты, Карл, что нам с ними потом делать? Что-нибудь придумаем, отмахнулся он. Прости, мы в реакторной, давай обсудим позже. Спроси, пока мики что ли. Микки с ее слов была наноэлектронщицей. Мы взяли ее на борт на Виагене 7, пообещав подвести до Сайкла 2. Денег у нее не было, поэтому уговорились, что она будет помогать, чем сможет. Надо отметить, что сбоивший проектор она починила едва ли не за 5 минут. А шлюзовую дверь в трюм, которая не работала уже 2 года, она отремонтировала за пару часов, хотя мы об этом ее даже не просили. Ошибка 78014. Всплыло оповещение рядом с данными дрона номер 7. «Да чтоб тебя, Карл!» — выругался я в гарнитуру. «Уже 5 дронов сломались!» «Так я и отдал за них всех меньше, чем стоит один новый», — сообщил он. Я даже представил, как он довольно потирает руки при этом. Но они древние, и ломаются едва ли не каждую минуту. Не древь, Джимми, всё будет хорошо. Даже если сломаются 10 из них, мы всё равно отлично сэкономим. Я не хотел спорить, поэтому прервал связь. Подрагивавшее изображение продолжало заполняться данными. И тут я дернулся от неожиданности, заметив сообщение «Железо, Глубина — 0, содержание не менее 99%, объём — 14 тысяч тонн. «Карл! Мы богаты!» — заорал я в гарнитуру, забыв, что отключил канал связи с ним. Команда собралась в кают-компании. Карл даже сварил нам бережно хранимые остатки кофе по случаю нашей находки. Здоровяк Херман, висевший под потолком, закинув одну из полосованную шрамами ногу на другую, снова спросил — «А вы точно не ошиблись? Таких месторождений вроде не бывает». Мы уставились на яростно орудовавшего пальцем в носу Джейка, нашего геолога и повара по совместительству. «Что?» — спросил он, поймав на себе множество взглядов. «Бывают такие месторождения?» — спросил я. «Конечно же нет, разве что метеорит упал». «В 14 тысяч тонн?» — скептически уточнила Микки. «А почему нет?» «В этом месте нет кратера». Кнула она в топографическую карту планеты, созданную в результате сканирования дронами. «Может, включим камеры на дронах?» — предложил астронавигатор. «Да, Карл, давай включим камеры, как предложил Айван», — саркастически произнес и я. Ничего не понимающий астрогатор уставился на меня. «Включай», — кивнул Карл. «Я бы включил, дорогой партнер, если бы в купленных тобой дронах были эти чёртовы камеры, а других у нас нет». «Ты продал их, чтобы купить эти проклятые консервы?» При этих словах на лицах команды появилось выражение ужаса, а некоторые поежились, схватившись за живот. «Простите, мне нужно отлучиться», — проговорил Херман, направляясь к выходу и едва сдерживая рвотные позывы. «Ну что, проголосуем, кого мы отправим на разведку?» — предложил я, глядя в сторону Карла. Все повернули головы к нему. «Ребята!» — улыбнулся он. «Ну это же не серьезно! «Я — бухгалтер, и не отличу железной руды от угля. Я могу только считать, да немного управлять кораблем. «Я туда один не пойду», — тут же заявил Джейк. «Чур не я», — выпалила Макси наш лучший канонер и единственный, а заодно и боевой офицер. В прошлый раз на подходе к Маукс-2 она спасла нас от двух кораблей-пиратов, расстреляв один из них в астероидном скоплении, а другому повредила маневровый двигатель, после чего мы, Петля, ушли от них к планете. Микки рассмеялась, когда мы уставились на неё. «Ребята, ну вы чего? Я же просто пассажир. Я ведь даже не знаю, что там делать». «Ладно», — вздохнул я. «Пойдём вместе. Но кто-то должен остаться здесь. Не бросать же корабль». Планета походила на мой родной Зайгл-9. Пышная зеленая растительность, серое небо с буро-рыжей полосой на горизонте, две луны и огромное тусклое солнце между ними. Гравитация с непривычки казалась чрезмерной. «Джимми, ты забыл пушку!» — окликнул меня Херман. «Спасибо», — поблагодарил я, возвращаясь к шлюзу челнока. Вместе с Херманом из двери вышли Микки и Макси. «Смотрю, ты как всегда с девушками», — улыбнулся я, заставив Макси покраснеть. Все знали про их тайные встречи, но упорно делали вид, будто не замечают этого. Новенькая, похоже, была еще не в курсе, потому что обняла его и, привстав на цыпочки, сделала вид, будто целует через шлем скафандра. Анализатор закончил свою работу, по визору побежали строки текста. «Херман, ты лучше в этом разбираешься», — обратился я к нему. «Будь добр, поясни, что тут с воздухом». Херман лишился медицинской лицензии из-за какой-то мутной истории, потому его никуда не брали. Карл же с радостью принял в наш экипаж лучшего врача за половинную ставку, как он выразился. Теперь я радовался тому, что он не обсудил со мной это, ведь я был бы против, не узнает этого здоровяка поближе и не спасён нашей жизни пару раз. Шлюзовая дверь снова открылась, и из нее вышли Айвен и Джейк, нагруженные оборудованием и инструментами. Мне даже стало стыдно за скромные размеры своего штурмового рюкзака. «Атмосфера условно пригодна для дыхания». Заключил Херман. «Условно?» — переспросила Микки. «Да, многовато метана, но до получаса можно дышать без опасений». «Так, все быстренько перестали тратить кислород и сняли шлемы». Раздался голос Карла из гарнитуры. «Твое дело, корабль!» — напомнил я. «Займись лучше делом, наведи порядок, что ли, пока мы исследуем планету». «Есть партнер?» — весело отозвался он. Планета оказалась гораздо красивее, чем я ожидал. Мы шли через заросли, периодически останавливаясь, чтобы полюбоваться водопадами, радугой в их брызгах или рассмотреть какую-нибудь живность. Хищников мы пока не встретили, зато нашли какие-то плоды, похожие на куакари, которые росли у нас на ферме. Херман, вонзив щупанализатор, несколько минут стоял, что-то просматривая и пролистывая. Затем вынес вердикт. «Это можно есть». Мы, словно саранча, накинулись на крупные сине-жёлтые плоды, с наслаждением вгрызаясь в упругую плоть и пачкаясь кисло-сладким соком. «Я сейчас лопну», — пожаловалась Микки через некоторое время. «Так прекрати есть», — посоветовал Херман, не прекращая громко чавкать. «Не могу. Надо съесть еще, чтобы подольше не есть эти консервы», — ответила она. Мы замерли на секунду, переглянулись и набросились на плоды с еще большим рвением попало, а то заработаете несварение от неизвестной пищи», — раздался голос Карла. При этих словах Айван расхохотался так, что едва не рухнул на мягкую землю. «Что смешного?», — обиделся Карл. «Ничего», — ответил Айван, переводя дух. «Мы едим именно для того, чтобы не заработать несварение известной пищей, твоей». Он снова расхохотался, а за ним и мы. Через несколько часов мы пришли к месту, обозначенному как месторождение железа. Осмотрев грунт под ногами, а затем сделав несколько неглубоких ям, Джейк сказал. «Тут нет руды. Вообще никакой. Может, еще поищешь?» — предложил Херман, заглядывая ему через плечо. «Ах да, прости, это же ты у нас геолог!» — ощетинился тот. «Да не злись, Айв, я же просто предложил. На!» Обернувшись, протянул он лопату. «Копай!» Херман с недоумением уставился на испачканный черной землей инструмент. «Мальчики, не ссорьтесь!» — прошла между ними Макси, направляясь в чащу. «Давайте осмотримся». Мы двинулись следом. Херман подхватил свой огромный рюкзак и, закинув обе на правое плечо, зашагал рядом со мной. Влажная земля неохотно расставалась с его ботинками, чавкая при этом. Остальные из нас были легче, поэтому не испытывали такой проблемы. Впрочем, силище двухметровому Херману было не занимать, так что он не особо страдал. «Стоять!» — приказала боевой офицер. «Что там у вас?» — всполошился Карл. Мы ждали, глядя в спину Макси, замерший с поднятым к небу кулаком. «Трупы!» — прошептала она. «Медленно отходим назад». «Я ничего не вижу», — сказал Айван, вытягивая шею. «Назад!» — прошепела она, продолжая пятиться. Мы отошли метров на 200 назад, к тому месту, где Айван брал пробы грунта, прежде чем Макси наконец успокоилась. «Там были люди или сайронсы?» — уточнил Херман. «Нет, там были животные. Много животных и все обугленные». «Плазма?» — спросил я. «Не знаю, похоже на нее, но почему все тело?» «Может, лесной пожар?» — выдвинул версию Айван. «Много ты видел обгоревших деревьев?» — спросила Макси. «Я могу отправить туда дрон», — предложила Микки. «У тебя есть дрон с камерой?» — не поверил я своим ушам. «Да, сделала на скорую руку, пока вытаскали оборудование в челнок». «А раньше ты не могла сказать?» — возмутился я. «Могла, но какой смысл? Он сам бы не сел на планету. И дальность его передатчика всего пару километров. Ну так что, отправляю?» «Конечно», — хором воскликнули мы. Мы расположились перед усевшейся на кочку Микки. На визор ее шлема выводилось изображение с дрона. Правда, мы видели его отзеркаленным, но это нас не заботило. Деревья, путанные лианами, какие-то насекомые. Дрон продолжал медленно пробираться через заросли, непрерывно транслируя изображение. Вот обугленный трупик местного зверька. Похож на кенгурей, которых разводили наши соседи. Только уши меньше и голова крупнее. Еще один трупик — Такого же зверька, но помельче. Далее тушка птицы, еще зверёк. Впереди что-то зашевелилось, а затем изображение пропало, сменившись надписью «Няритоп Лангис». «Что случилось?» — подскочил Джейк. «Не знаю», — отозвалась Микки, производя какие-то манипуляции с пультом. «Сейчас посмотрим последние кадры». На визоре снова появилось изображение обугленного зверька, Сбоку, среди зарослей, что-то шевельнулось и вспыхнуло. Микки увеличила изображение. «Турель!» — ахнули мы. «Сайронская!» — уточнила Макси. «По-моему, времен Галактической войны». «Галактическая война началась еще в позапрошлом веке после того, как мы столкнулись с другой разумной расой». Сайронсам не понравилась наша постоянная экспансия, да и наши политики были не в восторге от них, так похожих на нас, но в то же время других. Война сошла на нет в начале прошлого века, когда она разорила и наши, и их миры. С тех пор мы пытались спокойно сосуществовать, стараясь решать конфликты, если не миром, то хотя бы не войной. «Нужно обойти ее, решила Макси. Но Айван, надев шлем, возразил. «Нет, торель стоит прямо в центре месторождения». Мы уставились на карту, которую он вывел на свой визор. Действительно, мы стояли уже внутри границ месторождения. «Думаете, там старая военная база?» — спросил Ленни, молчавший все это время. «Вообще, новый парень мне не очень нравился. Очень уж он был молчалив и нелюдим. Ещё эта странная татуировка на его животе». «Карл, проверь, тут могла быть военная база Сайронсов?» — попросил я. «Стоит сотню монет. Ты готов оплатить его из своей доли?» «Карл, наши жизни стоит дороже!» — возмутилась Макси. «Хорошо. Вычту из ваших зарплат и из твоей доли, Джимми». «Про себя тоже не забудь», — напомнил я. Через несколько минут он ответил. «Запрос отправлен. Ориентировочное время ожидания — 18 часов». «Ты что, рехнулся? Что нам тут делать все это время?» «Поспите, соберите еды, если она там есть». «Ну нет», — запротестовала Микки. «Я не хочу сидеть рядом с Турелью 18 часов, а потом еще идти обратно. Может, они здесь на каждом шагу». «Микки, да ничего не случится. Просто расслабься, представь, что это курорт, а у тебя бесплатная путевка. «Спасибо, Карл, так и сделаю», — процедила она сквозь зубы. К вечеру Макси подстрелила зверька, которые бесстрашно начали бегать по полянке, на которой мы расположились. Проверив его щупом, Херман заключил, что мясо пригодно в пищу, но лучше его термически обработать. «Вы что, едите сырое мясо?» — ужаснулась Микки. «Нет», — пожалуй огромными плечами. «Но если тебе хочется, я не против». «Спасибо», — поджала она губы. «Воздержусь». «Оленей развёл костёр, пока мы искали и носили хворост. Когда огонь разгорелся, мы стали подбрасывать и сырые ветки. Макси подстрелила еще двух зверьков, пока собирала дрова. Мы завернули их в листья, выбранные Херманом, положили в выкопанную ямку и присыпали землей, после чего передвинули костер на это место. Оставшуюся тушку мы освежевали и расположили на импровизированном вертеле, чуть в стороне от высокого пламени. Макси настаивала на том, чтобы костер горел как можно ярче на случай появления хищников». Айвен выкопал еще с десяток ям в разных местах, но так и не нашел следов руды. «Я вот что подумала», — сказала Микки, что-то мастеря. «Если это база, то почему на ней только железо? Где остальные металлы?» Мы переглянулись, ожидая продолжения, не дождавшись, Макси спросила. «Ты хочешь сказать, что это склад? Думаю, да. Если бы там была техника, дрон бы сообщил о наличии меди, никеля, палладия, урана, да хоть чего-нибудь. А он заметил только железо». Но в турели наверняка полно других металлов», — заметил Херман, нарезая мясо ножом на маленькие кусочки. Он всегда ел ножом и вилкой. «Верно», — согласилась Макси и вгрызлась в свой кусок. «А сколько весит турель?» — спросил я, перестав жевать и взглянув на Макси. «Не знаю, тонны две, наверное», — ответила она, чавкая. «Девять», — подал голос Ленни, устроившийся на ворохе, собранных им в кучу листьев и глядевший в небо. 9 тонн. Да там же чертовски много других металлов!» — воскликнул Айван, выкапывающий тушки из-под костра. «Что за мусор купил Карл, раз эти дроны не заметили столько чистого металла?» «В следующий раз я предоставлю тебе покупать дроны и выделю деньги!» — отозвался Карл. «Мы совсем позабыли, что он был на связи». «Угу!» — буркнул Айвен, отдернув руку от показавшихся в земле листьев. «Премию тоже не забудьте, если мои дроны не сломаются за пару часов!» Карл рассмеялся. «А помните, как вы меня ругали, когда я купил этот корабль? Вы говорили, что это рухлядь, и он развалится при первой же посадке». «Он и развалился», — напомнил я. «Мы же полгода сидели на вадане, прежде чем смогли его поднять». «Точно?» — подхватил Айван, уже вытаскивая тушку с помощью веток из земли. «Меня до сих пор тошнит при запахе угля. Мерзейшая планетка» когда мы нашли золотые самородки в реке и забили им Митрюм», — напомнил Карл и, судя по звуку, отхлебнул из кружки. «Как не возмущались? Ты же сбросил их в космос, когда за нами увязался сайронский патрульный корабль», — воскликнула Макси. «Точно», — сказал Херман. «А потом пил чай, как пьешь сейчас, и рассказывал нам, что это ерунда». «Это кофе», — уточнил Карл. «Ты же сказал, что кофе больше нет!» — возмутился Ленни и сел на свои кучи листьев. «Я нашёл немного, когда вы улетели. Совсем чуть-чуть, на две чашечки». «Оставь мне!» — воскликнул я. «Не выйдет. Я уже сварил». «Да чтоб тебе, Карл! Порой мне кажется, что ты думаешь только о себе!» Не выдержал я и в сердцах бросил обглоданную кость в костер. вернулись на Ваден и набрали еще золото. Ага, и продали его за бесценок на Сизифусе-2. Ну, простите, что в столичные системы нас не пускают. Обещаю, если мы вывезем это железо, обязательно сменим корабль на разрешенных столицах и забудем про системы с индексами. Хватит с нас провинций. Да ладно, махнула рукой Макси, поворачиваясь на бок. Все равно ты опять все просрешь. Когда рассвело, в небе была только одна луна, птицы противно вержали в ветвях, а от земли поднимался пар. «А, что это за фигня?» — закричала Микки. Мы вскочили и побежали в сторону, откуда доносился ее голос. Перед ней, на куче листьев, лежал Ленни, весь в красных валдыриках, лицо его опухло, а глаза превратились в две узкие щелочки. Подоспевший Херман принялся его осматривать. Затем он вынул инъекционный пистолет и что-то ввел ему в плечо. Через несколько минут, в течение которых Херман продолжал свои медицинские ритуалы, Ленни зашевелился и попытался что-то сказать. Его распухший язык, казалось, едва умещается во рту. «Лежи спокойно», — приказал Херман, просматривая строки текста у себя на визоре. «Что у вас там? Железо нашли?» Раздался в гарнитуре бодрый голос Карла. «Карл, найди дело Ленни», — потребовал Херман. «На что у него аллергия?» «Сейчас, сейчас». Херман, сделав несколько инъекций, вынул из аптечки нано и приклеил его на шею Ленни. «У него вообще нет аллергии?» — наконец ответил Карл. «Похоже, теперь есть», — констатировал врач. «Давайте уберем его с этих листьев». Ленни стало легче через несколько часов. Мы снова развели костёр и сделали чай, после чего двинулись в путь, решив обойти месторождение вокруг. К вечеру мы вернулись на то же место, видимо, сутки на этой планете были совсем короткими. Животные снова шныряли у нас под ногами. «Похоже, здесь никого нет и довольно долго», — заметила Макси, устраиваясь на сооружённой вчера лежанке из травы и веток. «С чего ты взяла?» — спросил я, скинув рюкзак. «Они нас вообще не боятся?» Мы согласились с ней. Спать не хотелось, мы снова развели костер и принялись готовить подстреленных зверьков. Запах стоял просто потрясающий. «Сырую воду не пейте», — предупредил Херман. «Только кипячёную». «Парни, тут нет базы и не было. По крайней мере, так написано в ответе на мой запрос», — сообщил Карл. «Спасибо, что сообщил это парням», — кольнула Макси. «Ну не обижайся, Макс, я же просто не подумал». «Угу». Буркнула она, вынимая бластер и снимая с предохранителя. «Ты чего?» — удивился я. Она приложила палец к губам и глазами указала в сторону густого рыжего куста. Мы покосились туда, но старались не поворачивать головой. Вдруг Макси вскинула руку и выпустила заряд в том направлении. Раздался испуганный крик, переходящий в виск, и что-то большое ринулось в заросли. Мы побежали следом, вынимая оружие. Кого мы преследовали, я не видел, но, судя по треску ветвей и ширине пролома в зарослях, он был не меньше Хермана. «Стойте!» — встала, как вкопанная Макси, раскинув руки в стороны. Я в пылу погони чуть не помчался следом, остановившись в последний момент. Сверкнула вспышка, раздался вопль, и что-то упало впереди, с треском ломая ветки. Полыхнула еще одна вспышка, и все стихло. «Назад!» — приказала Макси, и мы, пятясь, как и в прошлый раз, отступили. «Догнали?» — спросила сидевшая на кочке Микки, когда мы вернулись в лагерь. «Нет», — ответил Ленни, которому стало намного лучше. «Его убила Турель». «А кто это был?» «Просто животное, наверное», — пожал плечами Ленни, усаживаясь на поваленное дерево. «Ты его не видел?» — удивилась она. «Нет, но разве кто-то разумный побежит на Турель?» Мы переглянулись и расхохотались. «Что смешного?» «Ты самая разумная из нас, Микки», — улыбнулся Айвен, пряча бластер в кобуру. Мы устроили мозговой штурм. Карл был уверен, что, лишив энергии турель, мы избавимся от нее. Только где находится источник питания, никто не знал. «Направь-ка дроны сюда», — попросила Макси. «Пусть поищут кабели. Проводник же металлический». «Не выйдет. Слишком мало объема металла, они не заметят. К тому же радиус их сканеров всего 100 метров». «Они ведь работают на глубину, а не на площадь». «Проклятие, Карл! Ты своей жадностью нас опять подставил!» «Да не дрейфь, Джимми! Я что-нибудь придумаю!» Тут подала голос Микки. «Если бы мы были на корабле, я могла бы покопаться в дронах. Возможно, я сумею увеличить радиус их сканеров». «Если бы, да передразнил Ленни, но замолчал, когда она взглянула на него. Херман подошел к огню и подбросил веток, затем произнес. «А вам не кажется странным, что Турель работает столько лет?» Мы уставились на его лицо, озаряемое бликами костра. «Действительно», — удивилась Макси. «Мне и в голову этот вопрос не пришел. И мне. Мне тоже». «Если там никого, но Турель работает, возможно, вы сможете разрядить ее батарею или что там питает эту дрянь?» — предложил Карл. «И что ты предлагаешь? Бегать перед ней, размахивая руками и уворачиваясь от зарядов плазмы?» — разозлилась Макси. «Не знаю». Задумчиво ответил он и, судя по звуку, отхлебнул из кружки. «Но уверен, вы что-нибудь придумаете?» «Вот спустился бы сюда, да сам и придумал», — снова огрызнулась Макси. «К тому же ее может питать встроенный реактор». «Нет», — возразил Ленни, снимая ботинки. «Реактор долго без замены топлива не проживет. Так никого тут не было, чтобы турель работала. Животные были, напомнил он, начав растирать стопы. Мы задумались. А почему бы по ней не выстрелить? Спросила Микки. Из чего? Бластером мою броню только немного нагреем. Бортовым орудием? Мы все обратились вслух, ожидая продолжения. Ну, спросил я. Что? Продолжай, Мики, идея отличная. Так я же сказала, с корабля ударить по ней. «Как? Но мы же здесь. Задать координаты, навестись и выстрелить». «Это была бы отличная идея, если бы у нас была встроенная система наведения по маркерам или вроде того». «А куда девалась внешняя?» «Макси, дорогая, а ты помнишь, как пираты пробили нам обшивку, когда мы удирали к гмаус два от них?» «И что?» «Ну так, залатать это стоило денег». «Какого черта, Карл?» «Ты что, продал нашу систему наведения ради этого?» «Ну, пришлось. Денег совсем не было». «А как же с тронцей, который мы привезли?» «Ну так мы раздали долги, оплатили кредиты, купили провианты и еще кое-что». «Твою мать, Карл! Такого бездарного бухгалтера, как ты, я в жизни не встречала. Если бы мы не были родственниками, честное слово, давно бы ушла на другой корабль или убила тебя». Мы пришли к выводу, что питается турель не от аккумуляторов. Пришлось потратить несколько часов, швыряя все подряд в ее сторону. Поначалу мы выясняли, на какую дистанцию работают ее датчики движения, затем на какой размер объекта, а после пытались ее разрядить или перегреть. Техника Сайренсов была невероятно надежной, так что наша затея провалилась. Лэнни стало гораздо лучше. Небольшие багровые пятна, оставшиеся после валдыриков по всему телу, были единственным, что его беспокоило. Когда мы пошли к ручью за водой, он вдруг воскликнул. «Я знаю, где электростанция!» «Где?» — воскликнули я и Микки. Идем в лагерь. Скорее!» Мы вернулись, так и не наполнив фляги. Ленни, не привыкший к такому вниманию, запинаясь, принялся объяснять. «Реактор долго не проработает, батарей тоже, в лесу маловато солнца, так что о панелях можно забыть, самый простой и очевидный вариант — это ветряк, но мы бы его увидели». «Тогда остается Гэс!» «Гэс?» — переспросил Айвен, выросший на засушливой планете. «Гидроэлектростанция. Она наверняка в реке, думаю, возле водопада». «Точно». «Карл, ты слышал? Немедленно отправь дроны просканировать ближайшие водопады и реки». «Может, утром?» — ответил он сонным голосом. «Нет, сейчас, немедленно!» Через полчаса над нашими головами пролетел дрон, Еще через час Карл сообщил. «Никаких следов, парни». «А для девушек новости есть?» Ехидно спросила Микки и протянула руку Макси, та дала ей пять. «Да, конечно, но точно такие же». «Проклятие, Карл, твоя жадность нас когда-нибудь погубит, будь у нас хоть один нормальный дрон». «Стоп, нашёл, в двух милях выше по реке». «Утром идем туда». Решил я. «Если кто-то хочет остаться в лагере, сообщите». Все молчали. Вот и хорошо. А сейчас спать. Днем будет не до сна. Растительность вдоль реки была особенно буйной, нам периодически приходилось обходить заросли. На шее Макси появилась сыпь, и Херман сделал ей несколько инъекций, после чего наклеил нанопластырь, а когда все отвернулись, украдкой поцеловал. Водных обитателей в реке мы не заметили. То ли их было мало, и они хорошо прятались, то ли не было вовсе. Спустя два с половиной часа мы, наконец, вышли из зарослей к водопаду. По телу градом катился пот, потому что климат-контроль скафандров не работал из разрядившихся батарей. Макси разделась и в красивом ажурном белье нырнула в воду. «Там могут быть хищники», — заметил Айвен с тоской, глядя на ее тело. «Или паразиты». «Не занудствуй!» — ответила она, повернувшись на спину. «Заныривай!» «Я не умею плавать!» — опустил он глаза. В следующие полчаса мы пытались научить Айвана плавать, но он был безнадежен. Едва вода доходила ему до носа, как он начинал паниковать. Пока мы развлекались, Микки вынула и развернула на земле гибкую солнечную панель, подключив ее к зарядному гнезду своего скафандра. Через некоторое время она крикнула. «Карл на связи! Всем привет!» Мы повылазили из воды и собрались вокруг нее, стараясь уловить звуки из гарнитуры. «Не может этого быть!» — воскликнула она. «Что там?» — спросила Макси шепотом. «На орбиту лег еще один корабль. Похоже, он хорошо вооружен. Карл просит поторопиться». Мы засуетились, надевая комбинезоны и скафандры. Забросив рюкзак на плечи, я двинулся по склону вверх. Айвен, Макси и Херман остались внизу, а Микки и Джейк пошли со мной. Через некоторое время снизу раздался крик. «Мы нашли!» И мы ринулись обратно. Толстая покореженная труба со множеством бивших из нее струек вела турбины вверх, забирая воду у начала водопада. Изливалась же вода сразу после турбины, которая была размером чуть больше пары футов. Толстый кабель уходил от генератора в землю, Джейк выхватил бластер и, прежде чем мы успели что-то сказать, выстрелил. Кабель оплавился, источая едкий черный дым. закашлявшись, мы отошли подальше. «Надо было скафандры зарядить», — угоряюще сказала Микки. «Простите, не подумал», — огорченно произнес Джейк, убирая бластер. «Давайте скорее, времени мало», — поторопила Макси, забрасывая рюкзак на плечи. Обратный путь мы проделали гораздо быстрее. Пришлось сделать крюк через лагерь, потому что мы уже знали место, до которого не достает турель. Подойдя к нему, мы принялись швырять разные ветки и камни, но турель не реагировала. Пора забрать наши сокровища. широко улыбнулся Херман, переступая границу зоны действия Турели. Пришлось вскрывать тяжелую бронированную дверь. Мы потратили около получаса, непрерывно стреляя из бластеров почти в упор, прежде чем удалось разогреть толщу металла, которая постепенно заструилась вниз. Под внешним слоем брони был слой супербетона. Джейк вынул из рюкзака стержни со взрывчаткой, который обычно закладывал в шурфы, и закрепил их на двери. «Может, побольше нужно?» — засомневался я, глядя на три несчастных стержня. «Это все, что есть. Остальное в челноке и на корабле». Ладно, надеюсь, этого хватит. Взрыв больше походил на громкий хлопок. Мы подумали, что ничего не вышло, но, выйдя из укрытия и осмотрев дверь, увидели множество трещин в буром супербетоне. Вынув геологические инструменты, Джейк принялся колотить по двери то одним, то другим, высекая искры и откалывая небольшие куски порой. Наконец, он выкрашил достаточно супербетона, чтобы можно было пролезть внутрь. Но за ним была еще одна металлическая стенка. Мы потратили остатки заряда батарей-бластеров на то, чтобы прожечь ее, после чего внутрь пролезла миниатюрная Микки. Она не хотела ждать, пока остынут края, поэтому мы полили их из фляжек, потратив всю воду, но Микки все равно обожгла руку. Повозившись внутри, она чем-то щелкнула, затем с натужным скрежетом дверь приоткрылась. Мы уцепились за нее из силы и открыли до конца — Похоже, петли были в плохом состоянии, потому как дверь скрижетала и сопротивлялась очень сильно. Пройдя по длинному коридору с небольшим уклоном вниз, мы обнаружили то, что искали. «Как это дрон ошибся? Там что, нет железа?» — возмутился Карл. «Есть!» — ответил я. «Тогда в чём он ошибся?» «Во всем. В глубине, в содержании, в объеме. «Да чтоб его!» — разозлился Карл. Когда дело касалось денег, а не таких мелочей, как наши жизни, Карл становился очень серьезным, порой даже слишком. «Прости, Карл, там не 14 тысяч тонн». Будь он проклят, этот старьёвщик!» Едва не рвал на себе он волосы. «Больше никогда не куплю ничего у него!» «Да, Карл», — включилась в разговор Макси. «Не покупай, пожалуйста». «И сколько там было? Нам хоть на топливо и еду хватит?» С надеждой спросил Карл. «Не знаю», — подал голос Айвен. «Смотря что ты хочешь есть. Если свои консервы, то да». Я представил, как мой партнер скривился, сидя в рубке, и улыбнулся от этой мысли. «Проклятие! Парни, вы меня без ножа режете. Ума не приложу, чем теперь платить за кредиты?» «Ну, все могло быть и хуже», — подключилась к разговору Микки. «Куда уж хуже», — сокрушённо произнёс Карл. «Да что ты их слушаешь, Карл? Железо полно, не менее 140 тысяч тонн!» Испортил Джейк нам все веселье. Мне показалось, что Карл упал в обморок, но через некоторое время его голос донесся из гарнитуры. «140? Вы не обманываете?» В нем было столько надежды, даже мольбы, что мы не выдержали. «Да, да, там его просто дохрена!» Закричали мы на наперебой. Когда он посадил корабль на ту же поляну, где стоял челнок, мы выкатили из трюма вездеход и принялись расчищать дорогу для него. Зарядив бластеры, мы ими валили деревья и прожигали кусты, оставляя прямую просеку за собой. К вечеру мы добрались до турелей бункера, который она охраняла. Всю ночь посменно мы возили железные чушки в корабль, а когда заполнили трюм наполовину, поставили в него челнок, предварительно забив и его небольшой трюм. К следующему вечеру мы поставили вездеход внутрь, заполнив железом и его. Зафиксировав груз как следует, мы стали готовиться к старту. Топливные кассеты были уже поменены, воздух на борту сменили на местный, после чего включили очистители, чтобы они удалили все вредные для людей газы. «Прогрев», — приказал я. «Прогрев, начат», — отозвался Карл. «Гидравлика? Норма? Реактор? Порядок?» — ответил он. «Астрогатор курс?» «Рассчитаю, когда выйдем из атмосферы». Как обычно, на орбите не любит Айван сюрпризы. И тут я вспомнил про второй корабль. «Карл, а что там со вторым кораблем?» «Вторым? А, ты про тот корабль! С ним полный порядок!» Расплылся он в довольной улыбке. «Порядок? Что это значит?» — насторожился я. «Я объяснил, что мы уже застолбили это место и отправили все документы еще вчера. Ответ придет вот-вот». «И они тебе поверили?» — с подозрением покосился я на него. «Не особо, но в качестве доказательств я предложил посетить наш корабль. Я показал им отправленный запрос, ответ на него и ещё один запрос. А еще и выменил у них систему наведения». «На что?» «На консервы, которые вы не взлюбили», — расхохотался Карл, довольный собой. «Карл», — простонал я, — «это была наша единственная пища. Что мы теперь будем есть?» «Есть?» Задумался он на несколько секунд, а затем снова улыбнулся. Не древе, Джимми, прорвемся! Мы сели на космодроме Хайра-7, и Карл сразу же принялся за дело. Он продавал железо мелкими партиями через аукцион в местной сети. Спустя несколько часов к кораблю стали подъезжать грузовики. Мы старались не показывать им наш трюм, но парочка водителей все же заметила, чем и насколько он заполнен, вытаращив от удивления глаза так, что они едва не вывалились. Наконец мы распродали все железо, не забыв вытащить его из вездехода и челнока. Карл засел за бухгалтерию, ожесточённо вгрызаясь в несчастный стилус в моменты раздумий. Через некоторое время он появился в кают-компании, на нем был костюм, а в руке он держал свой любимый бронированный чемоданчик. «Куда это ты, удивились мы?» «Нужно кое-что сделать. У тебя же там не деньги?» — уточнил я. «Нет, конечно. Они все на счету. Сделки на бирже за физическую валюту невозможны». «Хорошо. Пожалуйста, не покупай ничего, не посоветовавшись со мной и с ребятами тоже. Обещаю, не буду». Он ушёл, а мы продолжили наводить порядок. Городок здесь был мерзкий, и выходить с корабля не хотелось. Когда мы закончили с уборкой, Микки предложила. «Может, купить вездеход, который поместится в челнок? Или челнок побольше?» «У нас нет на это денег», — машинально ответил я, но тут же опомнился. «Да у нас теперь полно денег. Железо тут стоит дороже, чем золото в столичных мирах. А ведь мы привезли его менее десятой доли процента от найденного». Конечно, по привозить нельзя, чтобы не обрушить цены, поэтому следующую партию мы повезем на Виаген-7. Тут появился Карл, сияя от счастья. Ох, не люблю я, когда он так выглядит. Если он счастлив, значит, заключил отличную сделку, из-за которой нам всем придется страдать. Ты что-то купил? Насторожился я, уже готовясь услышать худшее. Ребята стали входить в кают-компанию, и все недобро смотрели на Карла. Нахмурилась даже Микки, которая едва с ним была знакома. «Конечно нет!» — возмутился он. «Я же обещал ничего не покупать, не посоветовавшись!» «У меня просто камень с души свалился, я чуть не подпрыгнул от счастья». «Я? Обменял!» — гордо заявил Карл. И тут я едва не потерял сознание. «Что? Ради всего святого, Карл, что ты обменял?» «Я обменял наш корабль! Он все равно старый, да и трюм маловат!» «И на что же ты его обменял?» Карл с довольным видом положил чемоданчик на стол, приложил палец к сканеру, затем ввёл пароль, и замок, тихо зашипев, открылся. Мы склонились, подавшись вперед, в ожидании увидеть договор купли-продажи и документы на новое судно. Я скрестил пальцы, молясь, чтобы это был не списанный дредноут. Карл поднял крышку, радостно заявив. «На волшебные бобы!» Внутри лежали две большие разноцветные фасолины.